Глава 49. Жизнь среди пигмеев оказалась не так уж плоха. К их горну они отнеслись доброжелательно, хотя и несколько бесцеремонно. Каждый прекрасно говорил на парифатском языке и первым делом спрашивал, почему у их горна такая крошечная голова. Оказалось, что такие племена пигмеев распространены по всему парифату. Одни постоянно живут на одном месте, другие кочуют. Многие вовсе странствуют поодиночке или маленькими группами. Человеки и другие большие существа о них знают, но несколько отвлечённо. Пигмеи редко попадаются им на глаза. Всё у пигмеев было общее. Отсутствовало не только частное, но даже и личная собственность. Если кому что было нужно, он спокойно брал. Денег у пигмеев тоже не водилось, и они вообще не знали, что это такое. Такие экономические отношения они переносили и на внешний мир. Без застенчиво воровали у людей всё им нужное, от свечного воска до цветных стёклышек. Причём сами они это кражи не считали. Да и само слово кража в их лексиконе отсутствовало. Просто добывание. Конечно, люди страдали от этого не сильно. Много ли нужно таким лелепутикам? Большую часть ими утащенного списывали на крыс или сорок. Хотя пищу пигмеи обычно добывали не в домах, а на огородах. Самые обычные растения были для них гигантскими. Так что одного огурца или помидора хватало на обед всему племени. Естественно, при таком изобилии сами они сельским хозяйством заниматься даже не пытались. А вот охотились многие, но с размерных им животных, конечно. Грызунов, мелких птиц, лягушек и ящериц. Некоторых из таких зверьков пигмеи и приручали. Их Горн пару раз видел наездников на воробьях, а кое-кто водил на поводках крупных жуков. Егорн быстро перезнакомился со всем племенем. Народом пигмеи оказались очень непосредственным. Во многом вели себя совершенно как дети. Правда, глупыми и простодушными назвать их было нельзя. Просто создавалось впечатление, что некоторые аспекты жизнедеятельности им в принципе непонятны. Например, такая штука, как размножение. Пигмеи двуполо Но у них отсутствует брак или иные формы отношений. Поскольку как-то они всё же должны размножаться. Их Горн решил, что эти дела у них, видимо, предельно табуированы. Ребёнка их Горн тоже видел всего раз. Потом случайно выяснил, что дети пигмеев рождаются совсем крошечными, но растут с поразительной скоростью. И уже через полтора-2 месяца Ничем не отличаются от взрослых. За пару дней пигмеи полностью привыкли, что среди них живёт странный пигмей с малюсенькой головой и уже не отличали их горно от всех остальных. Имени его они, правда, так и не запомнили, дав вместо него обидную кличку Очкарик. Сами они, впрочем, обидный её не считали. У всех пигмеев вместо имён были такие вот прозвища. Давай мы либо по роду занятий: сборщик, лучник, микстура, стрепуха, либо по каким-то чертам внешности или характера: вихрастый, спун, толстуха, большеглазка. Дети обходились без имён. Во всяком случае, того единственного ребёнка, что Ихгорн встретил, не звали никак. Как правило, пигмеи, носившие профессиональные имена, Занимались только чем-то конкретным. Остальные же трудились где придётся и как попало. Участвовали в забегах, убирали мусор, работали по дому или помогали специалистам. Егорн без труда влился в эту систему. Благо пигмеев окружал такой изобилие, что работали они в целом куда меньше, чем люди. Да и вообще, жили беззаботно, не утруждая себя законами и правилами. У них напрочь отсутствовали политические отношения, материальных благ хватало на всех, а самыми страшными преступлениями считались вандализм и хулиганство. Ничего более скверного они даже не могли себе представить. Правительства как такового у пигмеев тоже не было. Во всяких спорных ситуациях они обращались за советом к бабкам. Но те были не вождями, а просто старейшинами. Не было определено даже их количество. Просто группа самых старых женщин в племени. А почему только бабки? спросил их Горн Вихрастово. Почему не детки? Потому что бабки умнее дедок, ответил тот. Кто сказал? удивился Ихгорн. Бабки сказали, пожал плечами Вихрастый. Впрочем, кроме бабок, в этом обществе имелись и неформальные лидеры. Вот тот же Вихрастый постоянно всеми командовал. И его все слушались. Например, на третий день пребывания их горна в племени пигмеи устроили нечто вроде субботника. Чистили территорию от мусора, истребляли в домах деревьев личинок, вытряхивали половики, мыли окна, и руководил мероприятием именно Вихрастый. Их горн тоже помогал. Меланхолично махал сделанной из веточки метлой, размышляя про себя, как построить здесь летательный аппарат. При его новых размерах задача упрощается во много раз. Что сложного в создании игрушечного самолётика? Или добыть буквально капельку флогистона, наполнить им хоть тот же рыбий пузырь, привязать к спине и парить. Ну или хотя бы высоко прыгать. Тем более, что падения теперь стали практически безопасными. Пигмеи без страха скатывались с самых высоких пней, прыгали с деревьев. Всюду у них были лесенки и горки, с веток спускались канаты. А квартиры, дупла, встречались даже на самых вершинах. Посёлок занимал совсем небольшое пространство, всего-то 13 деревьев, но каждое являлось по сути многоэтажным домом. Хотя по внутреннему устройству эти квартиры напоминали скорее норы, чем дупла. Выдолбленные в дереве, но довольно извилистые, со множеством комнат. Обычно имелась одна большая, из которой от норки вели в комнатушки поменьше: спаленки, кухоньки, мастерские и, конечно, кладовочки. Кладовочек было особенно Изобилия. Не все, но многие пигмеи были жуткими барахлочниками, собирая и скапливая всё, что казалось интересным. Найденное в лесу, добытое у людей, сделанное собственными руками, хватало разнообразнейшего добра. Изрядная часть этого мусора хранилась в пигмейских закормах уже годами. Каких-то контор или общественных зданий У пигмеев не было. Все специалисты работали на дому. Массовые развлечения устраивали на открытом воздухе, а торговля отсутствовала как явление. По сути, был только зал для собраний, тот самый, в котором их горно принимали бабки. Отсутствовали и культовые сооружения. У пигмеев имелось нечто отдалённо похожее на религию, но оно было напрочь лишено богов и вообще сверхъестественных сущностей. Это скорее напоминало закон кармы. Считалось, что если ты будешь хорошо относиться к окружающим, то и у тебя лично всё всегда будет хорошо. Ну а если плохо, тогда случится какая-нибудь ерунда. Лягушка съест или ещё что-нибудь в таком роде. Впрочем, к смерти пигмеи относились очень спокойно, даже с каким-то равнодушием. Жили они, как понял, их горн Всего лет 10, но при их ускоренном метаболизме это был очень даже продолжительным сроком. Старость длилась недолго. Те же бабки сменялись достаточно часто. Умерших не хоронили, просто уносили подальше в лес и почти сразу же забывали о их существовании. Истории у пигмеев не было в принципе, ни общей, ни личной. Никто из них не знал даже имён своих родителей. События хотя бы недельной давности казались им несказанно древними и не вызывали ни малейшего интереса. Строить самолёт или воздушный шар их горн быстро передумал. Ему просто некуда было лететь. Конечно, можно продолжать изучать этот микромир и его обитателей, но он всё же хотел вернуться в нормальное состояние. Где-то там не мой охранник по-прежнему стёрёг аэростат И запасы флагестона и алатус с каждым днём подплывал всё ближе. А как именно вернуться в нормальное состояние, Егор уже придумал. Идея пришла к нему, когда он участвовал в охоте на огненную агаму. Не слишком крупная, едва ли 40 см вместе с хвостом, пигмеем, она казалась чудовищным драконом. И однако они одолели её всего лишь впятером. Поймали в верёвочные силки и затыкали насмерть копьями. Копья после этого почему-то просто выбросили, и это вызвало у их горно некоторое недоумение. Он спросил: "И в чём дело?" Оказалось, что огненная агама очень ядовита. На неё охотятся не ради мяса, а ради крови и внутренностей. Из них пигмейка микстуру делает лекарство. Но использовать испачканные в этой крови копья уже нельзя. Убьют они, конечно, кого угодно, но мясо станет несъедобным. Егорн выслушал с интересом, а когда пигмеи разошлись, прихватил одно отравленное копье себе, а потом ещё и выпросил у микстуры флакон агамовой крови. Любой человеческий врач отнёсся бы к такой просьбе с подозрением. Но пигмейка лишь предупредила, чтобы Ихгорн был осторожен и не вздумал это пить. Обзаведясь оружием, Ихгорн стал подыскивать средства передвижения. Конечно, он мог бы вернуться тем же путём, что и сбежал, но ему почему-то не нравилась эта идея. Наверняка Штарелли давно замуровал ту нару или поставил у входа мышеловку. Нет, лучше попробовать нестандартные пути проникновения. Через окно Например, или через печную трубу. Кардыгарт расположен на экваторе. Климат жаркий, но печи в домах всё равно есть для готовки. Хотя это скорее камины, чем печи. В центре каждого здания расположен каменный стержень, который одновременно служит несущей колонной, вентиляционным отверстием и жаровней. Кардыгартцы пекут в них лепёшки, жарят мясо, рыбу, картошку. Хотя насчет картошки их горн не был уверен, кажется, у местных она не в почете. Через трубу их горн и решил проникнуть. А чтобы сделать это, начал брать уроки у летуна, лучшего в племени воробьиного наездника. Пигмеи ловили воробьев селками, тех, что постарше, попросту ели, а вот молодых выхаживали и приручали. У них имелась самая настоящая воробьюшня на 11 голов. Птицы привыкли получать пищу от двуногих и не возражали носить их на спинах. На одной из птиц их горны стал учиться. Самолёт, вертолёт, воздушный шар. Если ты никогда не поднимался в небо на спине воробья, ты просто не знаешь жизни. Попробуй удержать на скользких перьях, не свались с довольно-таки мелкой птички. Но с каждым днём у их горна получалось всё лучше и лучше. Он уже мог заставить рабовья выделывать фигуры. Ну, пусть не высшего пилотажа, но хоть какого-то. Если бы птицы, да и ему самому не требовался отдых, и их горн, пожалуй, и вовсе бы не опускался на землю. Пигмеи не обращали внимания на его полёты. У них каждый развлекался по своему усмотрению, никто не возражал, пока это не мешало остальным. Ворчала: "Разве что зёрнышко?" Ходящие за воробьями пигмейка. Её же раздражало, что очкарик катается на воробье просто так, без всякого толку. Свободное от полётов время их горно учился пользоваться копьём. Именно копья в основном использовали пигмеи на охоте. Большие, тяжёлые рогатины, когда имели дело с крупными зверями, вроде крыс и легушек. Тонкие, костяные остроги, когда шли на мелкую дичь, вроде жуков и шмелей. И совсем маленькие, лёгкие копьяца для метания. Их Горн обзавёлся самым большим и тяжёлым. Стараясь не касаться отравленного наконечника, он день за днём повторял приёмы, которыми охотно делился Шрам, старый, побитый жизнью охотник. Возрастом он не намного уступал бабкам. Размахнулся и "кали", терпеливо говорил он, зырая на отработку ударов. Размахнулся, Иван Зай всем телом навались на древко. Ихгорн послушно наваливался. Про себя при этом думал, насколько же странным делом занимается и насколько вообще странен его нынешний образ жизни. 17 дней в итоге провёл Ихгорн среди пигмеев. 17 дней, которые при его новом ускоренном метаболизме длились как полгода. А утром 18-го на горизонте показалась тёмная, почти ещё неразличимая полоса. Алатус. Это заставило их горнно слегка ускориться. Он предполагал, что у него в запасе ещё около недели, но погрешность оказалась больше допущенной. Всё-таки расчёты приходилось делать, оперируя довольно приблизительными данными. Так или иначе, вечером того же дня их горн стал собираться в путь. Он распрощался с пигмеями, поблагодарив их за гостеприимство, оседлал воробья и взял курс к гигантским бурым куполам. Люди, отсюда с высоты птичьего полёта, они казались нормального роста. Очень легко было забыть, что сейчас любой из них может раздавить их горна сапогом, свернуть голову просто пальцами. Крепко держась за воробьиные перья, Егорн высматривал ту волшебную лавку, что доставила ему столько неприятностей. Сверху она ничем не отличалась от большинства домов в Кордегарте. Но Егорн уже летал здесь вчера, да и сегодня тоже. Он давно нашёл изкомое, и теперь осталось только направить воробья к нужной трубе. Благо уже почти совсем стемнело.